Послеобеденная беседа происходила в Ореховом зале. Белые брюки Хэнка ослепительно сияли, расшитая латиноамериканская рубашка распахивалась до самой талии, золотая цепочка казалась грубой подделкой. Он глубокомысленно подмигивал Барбаре, стоя у камина, вызывающей позе, бессознательно позаимствованный у изображенных на каминной решетке херувимов. Одна рука опирается на вплетенную в орнамент каменную примулу, придерживая пальцами стакан с изрядной порцией виски. Третий или четвертый за вечер. Другая рука, уперта в бок, большой палец засунут за пояс. Не всякий умеет так себя подать. Его супруга сидела в высоком кресле и печально виновата поглядывала то на Дебору, то на Барбару. Барбара с удовлетворением отметила, что почти сразу же после обеда Линли и Сент-Джеймс удалились в каменный зал, а миссис Бертон-Томас прилегла на диван и тут же громко захрапела. Правда, храп раздавался столь нерегулярно, что Барбара заподозрила миссис Бертон-Томас в притворстве. А что бедняге оставалось делать? Хэнк разглагольствовал без передышки. Барбара быстро глянула на Дебору. Не сердится ли новобрачная, что муж оставил ее на растерзание Хенку? На лице молодой женщины играли тени отблески огня. Она держалась спокойно, но почувствовав на себе взгляд Барбары, Лукава улыбнулась. Барбара догадалась, что Дебора прекрасно понимает суть происходящего и подивилась ее великодушию. Хенк вновь раскрыл свою пасть. намереваясь подробно описать, что творится в Кэлдейл-холле с наступлением темноты. Линли и Сент-Джеймс только что вернулись в столовую. «Во-первых, эти вопли. Третьего дня мне пришлось затворить окно, чтобы избавиться от чертова шума. Вы когда-нибудь слыхали, чтобы павлины так орали?» «Павлины?» — переспросила Дебора. «Господи, Саймон!» Оказывается, это был вовсе не младенец в аббатстве. Ты мне солгал? — Я ошибся, — покаялся Сент-Джеймс. Это было так похоже на младенческий плач. Значит, мы напрасно старались отвратить злое предзнаменование? — Похоже на младенческий крик? — изумленно переспросил Хэнк. — Вы были слишком заняты любовью. Вот что я вам скажу. Это Павли орал. Да так, что любому оркестру мог фору дать. Хэнк уселся, расставив колени, опершись локтями на свои жирные ляшки. Я подошел к окну и думаю, либо ставни закрыть, либо швырнуть в этого крикуна ботинком и вырубить его на месте. Я, знаете ли, бью без промаха. Я вам рассказывал? Нет? «Ну, у нас там, в лагуне аллея, помните, где извращенцы из ушей вылезают?» Он приостановился, соображая, придется ли вновь растолковывать эту шуточку. Но все поспешили притвориться, что его каламбур как нельзя более забавен, и Хэнк со вздохом удовлетворения продолжал. Я и напрактиковался, швыряя в них ботинки. — Что скажешь, соломинка, верно я говорю? — Верно, милый, — подтвердила Джоджо.